«Вы очень мудрый человек», — сказал Пуаро. «Когда от меня что-нибудь скрывают, я начинаю думать, что это что-то скверное. Вы поступили правильно. Я рад, что очищен от подозрений», — рассмеялся Реймонд. «Ну что ж, я пойду. Так вот, значит, в чем дело», — заметил я, когда дверь за ним закрылась. «Да», — согласился Пуаро. отпустят но не будь он в бильярдный кто знает в конце концов столько преступлений совершалось ради куда менее значительных сумм чем пятьсот фунтов все зависит от того сколько человеку нужно все относительно не так ли вам не приходило в голову мой друг обратить внимание на то сколько людей обогатилось со смертью мистера экрыда миссис экрод мисс флора мистер раймонд экономка слом все кроме майора блента Он таким странным тоном произнес это имя, что я удивился. Я не совсем вас понял, пробормотал я. Двое из тех, кого я обвинил в скрытности, уже сказали мне правду. Вы думаете, что майор Блент тоже что-то скрывает? Тут уместно вспомнить одну поговорку. Недаром говорят, что каждый англичанин всегда скрывает одно — свою любовь. Но майор Блент, как бы ни старался ничего скрыть, не умеет. Иногда, — сказал я, — мне кажется, что мы поспешили с одним заключением. С каким же? Мы решили, что тот, кто шантажировал вместе с Феррер, непременно является и убийцей Экрейда. Может быть, мы ошибаемся? Очень хорошо, — энергично кивнул пару Я ждал, не выскажете ли вы такого предположения. Конечно, это возможно. Но нам следует помнить одно. Письмо исчезло. Хотя, как вы и говорите, отсюда не обязательно следует, что его взял убийца. Когда вы нашли тело, письмо мог незаметно взять Паркер. Паркер? Да, я все время возвращаюсь к Паркеру. Не как к убийце, он не убивал. Но кто больше всех подходит для роли шантажиста? Паркер мог узнать об убийстве от слуг в королевской лужайке. Во всяком случае, ему было бы легче получить подобные сведения, чем такому случайному гостю, как Блендт, например. Паркер мог взять письмо, мог, согласился я. Я заметил, что письма нет гораздо позднее. Когда именно? До прихода Реймонда и Бленда или после? Не помню. «Нет, не помню», — сказал я, размышляя. «Нет, пожалуй, после». «Да-да, определенно после». «Это дает три возможности», — задумчиво сказал Пуаро. «Но Паркер наиболее вероятен. Мне хочется проделать с ним небольшой опыт. Можете вы пойти со мной в папоротники?» Я согласился, и мы отправились. Пуару спросил Флору, мадемуазель начал он, когда Флора вышла к нам. «Я хочу доверить вам небольшую тайну. Я не вполне уверен в невиновности Паркера и хочу с вашей помощью проделать маленький опыт. Хочу восстановить некоторые из его действий в тот вечер. Но как объяснить ему?» Впрочем, придумал. «Мне якобы надо выяснить, можно ли из террасы, Услышать голоса в коридорчике. Не будете ли вы так любезны позвонить Паркеру? Дворецкий появился, почтительный, как всегда. Звонили, сэр. Да, мой добрый Паркер, я задумал небольшой опыт и попросил майора Блента занять место на террасе у окна кабинета. Хочу проверить, могли ли долететь туда голоса ваши и мисс Экрыт. «Воспроизведем всю эту маленькую сценку. Я попрошу вас войти с подносом или что там у вас было в тот вечер в руках». Дворецкий испарился, а мы перешли в коридорчик и стали перед дверью кабинета. Вскоре в холле раздалось позвякивание, и в дверях показался паркер с подносом, на котором стояли сифон, графин с виски и два стакана. «Одну минуту». Поднял руку пару Он был явно в большом возбуждении. Надо все повторить точно. Это маленький опыт по моему методу. Истинный метод, сэр, называется реконструкция и преступления Спросил Паркер и стал невозмутимо ждать дальнейших указаний Пуаро.